вокруг света в 3 часа. Эта история началась очень мирно. Ничто не предвещало драматических событий. В середине сентября, в четверг, сразу после школы Алиса и её друг Пашка Гераскин решили слетать на Волгу, в леса за городом Колязиным, где, как говорили, отлично уродились рыжики. Алиса любит собирать грибы, а Пашка готов к любому приключению, лишь бы не сидеть дома. Они взяли Пашкин флайер, И не спеша полетели на северо-запад по тихой проселочной воздушной трассе. Пашке все не терпелось спуститься искать грибы, поэтому он, как увидел хороший лес, начал уверять, что, по его мнению, именно здесь растут самые лучшие рыжики. Но Алиса не сдавалась и упрямо вела машину дальше. Настоящие рыжики водятся далеко не везде. Наконец, внизу проплыли белые небоскребы Калязина. Показалась река. посреди которой стояла колокольня. Когда-то в первой половине XX века Волгу возле Углича перегородили плотиной. Вода поднялась и затопила часть старого колязина, в том числе и собор. Так и осталась колокольня посреди реки, подобно высокой острой скале. Ещё через несколько минут Флайер опустился на берегу небольшой речки. Было тихо, солнце ещё грело, но от реки тянуло холодком. Деревья уже начали облетать, хоть трава ещё была зелёная. Алиса взяла корзину, а Пашка пошёл рядом, рассуждая о том, что давно пора изобрести грибоискатель, и даже придумал принцип его работы по запаху. Для того, чтобы доказать, что грибоискатель придумать не трудно, он срывал поганки и сыроежки, нюхал и что-то диктовал на свой очень тяжёлый браслет, в котором объединены телевизор, диктофон и секундомер, не говоря уж о термометре и барометре. Пашка мешал Алисе своей болтовнёй, потому что грибы требуют тишины и сосредоточенности, и она велела ему отойти. Тогда он заявил, что скоро начнётся футбол, и он будет смотреть его, поэтому выйдет сейчас к речке, по ней вернётся к флайеру и там дождётся Алису. Алиса согласилась. Пашка побежал направо, забыв о грибах. А Алиса почти тут же увидела в траве небольшую розовую, темнеющую к центру шляпку. Рыжик. За ним второй, третий Но через минуту её занятие было прервано отчаянным воплем Пашки. Алиса, сюда! Он кричал так, словно на него напал медведь. Алиса бросилась в ту сторону. Метров через 200 деревья расступились, показалась поляна, за ней текла речка. Пашка прыгал по краю поляны, размахивая руками. Что с тобой? А ты посмотри. И тут Алиса увидела, что Пашка суетится возле недавно погашенного костра, а дальше на траве валяются консервные банки, пластиковые пакеты, скомканная бумага и другой мусор. Такого Алиса за свою жизнь ещё не видела. Она знала, конечно, что когда-то встречались люди, которые засоряли леса, жгли деревья, портили реки, и из-за этого потом пришлось потратить громадные средства и усилия, чтобы сейчас привести землю в порядок. Но эти грустные события давно уже ушли в историю. На всей земле не нашлось бы человека, который мог не убрать за собой мусор в лесу, разорить муравейник или убить лягушку. Все с грудного возраста понимали, что земля это наш дом и наша кормилица, и портить её хуже, чем обидеть маленького ребёнка. Но вот, оказывается, нашёлся такой человек. Этого не может быть, произнесла Алиса. Вот я и кричу, ответил Пашка. Алиса оглянулась. Может, этот человек просто отошёл и по рассеянности забыл за собой убрать? Но тут же она поняла, что пытается себя утешить. Мусор был мокрый, а дождь шёл только утром. К тому же на банках и бумажках валялись иглы и бурые листья. Они насыпались не только что. А башка, словно угадав мысли Алисы, показала на примятую под деревьям траву и углубление от креплений. Тут была надувная пляж-палатка, в которой этот негодяй ночевал. Ну что, уберём, а потом сообщим лесному патрулю? спросил Пашка. Погоди, возразила Алиса. Это ужасное преступление. Если узнает лесной патруль, он будет беспощаден. А что будет? С ним никто здороваться не станет, предположила Алиса. Его жена уйдёт, его дети возьмут себе другую фамилию. Никто не захочет с ним рядом работать. Да, тяжёлый случай, сказал Пашка. Давай тогда сами быстренько уберём, пускай живёт. А он и дальше будет гадить? Если человек начал совершать преступления, его трудно остановить, пока он убеждён в своей безнаказанности. Я читала об этом. Представляешь, среди нас будет ходить такой тип и ещё ухмыляться. Ну что же тогда делать? Я знаю. сказала Алиса. Мы заставим его самого всё убрать. Правильно, обрадовался Пашка. И пусть он знает, что только наше чрезвычайное благородство и доброта его спасли, ему от возмездия никогда не уйти. Всё было замечательно, решение принято. Постой, сказала Алиса. А где он? Он? удивился Пашка. Он трепещет перед неминуемым наказанием, он прячет своё жирное тело в утёсах. Прости, а в каких конкретно утёсах? Не знаю. А как мы его найдём и заставим за собой убрать? Не подумал, сказал Пашка. Из головы вылетело. А в самом деле как? Алиса опустилась на корточки, разглядывая мусор. Вся их затея висела на волоске. Если не найти преступника, то как его наказать? Эту проблему ещё никто и никогда не смог решить. Алиса взяла консервную банку. Надпись на ней была английская: "Beef steaks с жареной картошкой. Саморазогревающийся, чуть недожаренный. Сделано в Дарвине". "Вот так", сказала Алиса. "Уже что-то". "Дарвин", произнёс Пашка. "Это, наверное, в Англии. Я думаю, что это город, в котором родился Чарльз Дарвин". Он тоже присел рядом и начал разглядывать пластиковый мешок, на котором был изображён красивый город на фоне невысоких гор. Маленькими буквами под картинкой было написано Веллингтон. "Ну что я говорил", обрадовался Пашка. "Веллингтон это английский маршал, он победил Наполеона, а в этом городе он родился. Надо лететь в Англию и выяснять, кто там любит рыжики". "Павел", сказала Алиса. ти как доктор Паганель, который завёл своих друзей в другую часть света, потому что был слишком учёным. А что? Насторожился Паша, который Жуля верно знал наизусть, и сразу понял, что сплоховал. Разве Дарвин родился в Америке? Вернёшься в школу, строго сказала Алиса. Добровольно пойдёшь к географу и попросишь, чтобы он тебе поставил не зачёт за первое полугодие. В прошлом году мы проходили Австралию. Там есть город Дарвин. Веллингтон находится в Новой Зеландии. Я и говорю, ничуть не смутился Пашка. Но тем не менее, Веллингтон победил Наполеона при Ватерлоо, а ты об этом и не подозревала. И Алисе ничего не оставалось, как улыбнуться и продолжить поиски. Она теперь знала, что преступник прилетел сюда из Австралии или Новой Зеландии. Вряд ли он специально слетал туда за пакетом и консервными банками. Кстати, остальные банки тоже были австралийскими и новозеландскими, но всё-таки этого было мало, чтобы его найти. 20 миллионов австралийцев и 5 миллионов новозеландцев ни в чём не виноваты и никогда не были в лесу под Колязином. Так как больше ничего найти на том месте не удалось, Алиса пошла вниз к реке. Там она увидела ещё следы варварства. Тот человек ловил там рыбу. Чистил грибы и не только за собой не прибрал, но и оставил у воды грязную тарелку, и тарелка послужила последней уликой. На её бортике была оттиснута в обрамлении волн и ветвей английская надпись: Подводная база Морсби, Новозеландский океанографический центр. С тарелкой в руке Алиса поднялась наверх, где Пашка смотрел футбол на миниатюрном телеэкране своего браслета, и сказала: Паш, ты тут пока посиди, а я летаю в Новую Зеландию. Алиса показала ему тарелку. "Ясно", сказал Пашка. "Я с тобой. Как только кончится футбол, сразу полетим". "Нет", ответила Алиса. "Я быстренько туда и обратно, а ты оставайся здесь, потому что может прилетит лесной патруль, а они ничего не знают. Ты им всё объяснишь, скажешь, что я полетела, чтобы притащить этого негодяя сюда". Может, всё-таки я, а? Вдруг он будет сопротивляться. Я там буду не одна. Но у тебя виднее, сказал Пашка. Только я в сторонке посижу, чтобы его безобразия не видеть, а то мне захочется убрать, я не выдержу и всё тебе испорчу. Алиса за несколько минут добежала по берегу до флайера. У неё была ещё идея. Её она осуществила, когда пролетала над колязином. Она вызвала сверху городскую гостиницу. И когда на экранчике появилось лицо дежурной, спросила. «Простите, у вас не останавливался тут один турист из Новой Зеландии?» «Нет», — ответила дежурная. «Из Новой Зеландии у нас туристов не останавливалось. Сейчас вообще не сезон. За последние два дня прилетели только в однолыжники, а также Эс Иванов, Пуркинелли и Смайлз с детьми». «Смайлз?» Очевидно, это тот, кто мне нужен. Он врач из Канады и проходит стажировку в нашей больнице. Тогда он мне не нужен. Алиса поблагодарила дежурную и взяла курс на Москву. Она гнала изо всех сил. К счастью, аэропорт Внуково расположен по эту сторону города, так что Алиса через 40 минут уже бежала к стойке, где шла регистрация на вылет в Сидней. Ещё через 20 минут стартолёта взмыл с вичей в небо, покинул земную атмосферу и по крутой дуге пошёл на юго-восток. Через 50 минут он опустился в седне, и Алиса местным рейсом долетела до Веллингтона, откуда на таксолёте добралась до подводной базы Морсби. Такси опустилось на квадратную платформу, посреди которой возвышалось небольшое строение. Сама станция лежала на морском дне. на глубине километра, а платформу с ней связывали скоростные лифты. Алиса вбежала в строение. Вид у неё был взъерошенный, осунувшийся, да и одета она была для осеннего леса под Колязином, а совсем не для тёплого океанского климата. Молоденькая девушка в белом купальнике при виде Алисы вскочила из-за стола. Что случилось? спросила она. Простите, сказала Алиса. Я к вам на минутку. Мне только надо спросить, кто-нибудь из ваших сотрудников в последние дни улетал на север? Я даже и не знаю, ответила девушка. Хочешь воды, девочка, или сока? У нас много сотрудников, и все летают туда-сюда. А кто-нибудь из них любит рыжики? Девушка от удивления открыла рот. И если при этом учесть, что разговор шёл по-английски, а Алиса не знала, как рыжики по-английски, а сказала просто рыжие грибы, то удивление дежурной можно понять. Что произошло? Ты откуда прилетела? Из Москвы, вернее, из леса. А что было в лесу? Я не могу сказать, ответила Алиса. Это слишком ужасно. Я не имею права бросать подозрение на человека, которого не знаю. Но на кого? Вы мне можете сказать, кто из ваших подводников прилетел сегодня? Пожалуйста. Девушка протянула Алисе стакан сока, а Самана брала запрос на компьютере. Через несколько секунд жёлтая карточка лежала перед Алисой. Она не успела взглянуть на неё, потому что в дверь влетели три человека, обвешанные камерами, осветительными приборами и штативами. "Где?" закричал с порога первый из них. "Вы опоздали", ответила девушка. "Как опоздали?" Его уже почти загнали в сеть, но он скрылся в подводной трещине. И не успели сфотографировать. К счастью, Семён успел это сделать, ответила девушка. Алиса так и не поняла, о чём идёт речь. Она уже снова глядела на карточку. На ней в столбик было написано шесть имён. Она очень надеялась атаскать среди них имя Смайлса, но имени Смайлса там не было. Там были Сато, Пирсон, Аминеску, Чакровартен, Пола и С Иванов. Иванов. Буквально подскочила Алиса. Вот ты мне где попался. Она не стала ничего спрашивать у девушки. Внес вёл только один путь лифтом. Алиса вбежала в лифт и нажала кнопку нижнего этажа. Лифт остановился в большом зале, перекрытом прозрачным куполом. Купол был похож на звёздное небо. И Алиса не сразу поняла, что это не небо, а чёрная вода, в которой снуют, плавают и висят на месте светящиеся рыбы и другие морские животные. В зале было довольно много народу. Все громко разговаривали, спорили, даже кричали. Многие разглядывали цветные фотографии. "Простите", спросила Алиса, подойдя к первой группе людей. "Вы не видели С. Иванова?" "Семёна?" спросил седой бородач в клавках. Минут 5 назад здесь был. Алиса кинулась к другой группе людей. Скажите, спросила она у худенькой японки. Вы не видели С Иванова? Конечно, видела, ответила японка. Он мне отдал эту фотографию. Хотите посмотреть? Она протянула фотографию Алисе. На фотографии было изображено животное, похожее на тюленя, только с очень длинной шеей и маленькой головой. Рядом с животным плыл человек, и ясно было, что животное очень велико, метров 6 длиной, а может и больше. Что это? спросила Алиса. Неужели не догадалась? Это же морской змей. Мы его преследовали и выслеживали 6 месяцев, и если бы не С иванов с его гениальным умением фотографировать, всё наше многочасовое преследование морского змея пропало бы впустую. Он умеет не только фотографировать, езвительно сказала Алиса, но японка её не поняла. Она уже вновь разглядывала фотографию загадочного чудовища. Алиса оббежала весь зал, подходила ко всем, всех спрашивала о С. Иванове. Все его только что видели, но никто не знал, куда он делся. Минут через 15, поняв, что Иванова в подводном зале нет, Алиса поднялась наверх. "Ну что?" спросила дежурная. Нашла, кого искала. «Он только что был. Может, убежал?» «А кто тебе всё-таки нужен?» «Мне нужен ваш гениальный фотограф С. Иванов», сказала Алиса. «Но он минуту назад промчался мимо меня, как молния», сказала девушка. «Вот, дал мне фотографию и исчез». «Куда?» почти закричала Алиса. «Он не сказал», ответила девушка. «Но ты не расстраивайся». Может, он ещё вернётся? Хочешь фотографию на память? Первый морской змей. Спасибо, сказала Алиса и вышла на платформу, возле которой на маслянистых ленивых волнах покачивались несколько пустых флаеров. Алиса поглядела вверх. Ей показалось, что на фоне голубых гор Новой Зеландии она видит точку флаера. Это он. Теперь он не скроется. Алиса прыгнула во флаер. и полетела в догонку, но уже через 3 минуты оказалось, что она гналась за альбатросом. Так и кончилась её погоня. Алиса не знала, что ей делать. Конечно, можно вернуться на подводную станцию и ждать, пока С Иванов вернётся обратно. Можно объявить его розыск в Веллингтоне. Но тут Алиса взглянула на часы и поняла, что прошло уже больше 2 часов, как она улетела из леса, и Пашка сидит там голодный и волнуется, куда она делась. Да и сама она устала. «Ладно», — подумала Алиса, — «пусть Иванову будет хуже. Не надо было скрываться. Я прилечу обратно, мы уберем с Пашкой мусор, а потом расскажем обо всем лесному патрулю. Имя преступника известно. Больше ему не придется раздаривать фотографии морских змеев». С такими мыслями Алиса добралась до аэропорта, села в первый же стартолет, который шел через Антарктиду в Африку, В Дакаре пересела на московский рейс и через три часа и десять минут после отлета из леса вернулась на поляну у речки. Она посадила флайер там, где должен был ее ждать Пашка. Но поляна была пуста. Больше того, Пашка, оказывается, не дождался ее и все убрал. Поляна была чиста, и лишь примятая трава там, где была палатка преступника С. Иванова, напоминала о том, что здесь произошло. «Пашка!» закричала Алиса: "Эй, ты где?" Никто не откликнулся. Алиса устала, даже грибы собирать не хотелось. Тем более, что её корзины нигде не было видно. Но улетать без Пашки нельзя, у него нет фляеры. Алиса присела на траву и стала ждать. Она разглядывала фотографию морского змея. "А вот и ты", раздался весёлый Пашкин голос. Алиса обернулась. Пашка вышел из леса. За ним шёл молодой человек с полной корзиной рыжиков в руке. "Здравствуйте", Здравствуйте" сказал молодой человек. "Простите, что из-за меня вам пришлось потратить столько времени". Он протянул руку и представился. "Семён Иванов". "Ах, это вы", произнесла Алиса, вложив в эти слова всё своё возмущение. "Да погоди, ты не сердись". расмеялся Пашка. Саня так хотел рыжиков. Он сам из Ленинграда, а работает на подводной станции. Что взял отпуск на 3 дня и прилетел сюда. А тут срочный вызов со станции. Нашли морского змея. Мы полгода за ним охотились, перебил Пашку Иванов. Нельзя было терять ни секунды. Я скатал палатку, прыгнул во флайер и помчался на станцию. К счастью, успел сфотографировать чудовище, прежде чем оно от нас сбежало. и как только смог, сразу на стартолет и обратно. Вы с ним, видно, совсем рядом были. «Я вас видел», — сказал Семен. «Вы как раз из лифта выскочили и вбежали в подводный зал, а я ждал лифта, чтобы наверх подняться. Меня очень мучила совесть, но ведь я так спешил». «Все в порядке», — сказала Алиса. «Вы мне подпишите фотографию?» И она протянула ему фотографию морского змея. А потом, как Алиса не отказывалась, Семён заставил её взять корзину рыжиков. Он ещё соберёт, а Алиса из-за него осталась без грибов. Пашка, конечно, поддержал Иванова. Так что Алиса вернулась домой с грибами. Текст читал Станислав Воронецкий.